Глава восьмая Выслушал я рассказ Постникова с интересом. Но я сам мог рассказать кучу не менее интересных историй, и не факт, что в них будет хоть капля правды. Постниковы мне чем-то импонировали, но я сильно сомневался, что отлично работающего специалиста просто так выставили из клана, да еще попытались убить после этого. В таком случае глава клана должен быть невменяемым идиотом. Скорее всего, рассказчик накосячил где-то серьезно. Настолько серьезно, что его проще убить, чем простить. Судя по скептическому виду Серова, он думал так же. «А почему вы выбрали нас?» – спросил наш финансовый директор. «Мы клан маленький, мирный, нам обезопасиваться нет кого». «Ой, Эли!» – насмешливо бросила Марта. В себя она пришла и даже украдко оглядывалась по сторонам в поисках зеркала – По щеке она водила пальцами постоянно, но гладкость ее не убеждала, хотелось убедиться визуально. «Вас постоянно пасут представители сразу нескольких кланов и императорской гвардии», — сказал Даниил. «Так что не обольщайтесь своей мирностью». «Если вы знаете, что нас пасут, то, наверное, знаете, что с нас выпасли», — усмехнулся я. «Ноль». «Не будьте столь в этом уверены». То, что ваша квартира непроницаема для прослушек, не означает, что по вашему клану нет никакой информации. И именно на основании этой информации я и принял решение обратиться к вам. Правда, я почему-то думал, что вы постарше Хотя возраст в досье был. Увы, какой есть. Я задумался над вопросом, что делать со свалившейся на голову парой. Брать к себе? Кем? Главой службы безопасности? Не вариант. Потому что, хоть я и был согласен с Даниилом по поводу Глаза, но специалистов экстра-класса из клана просто так не выставляют. Должна быть причина посерьезнее, чем желание Шурина главы клана занять определенную должность. И не берут на такую должность без маломальской проверки. Мои размышления прервал телефонный звонок, номер был незнакомый. «Ярослав Елисеев?» «Да». «Говорят, клановыми вопросами у вас ведаешь ты?» «Да, а вы кто?» «Сергей Баженов». Неприязненно выдавил он, словно довязь необходимостью представляться. «Мне нужно, чтобы ты выдал моих преступников. Впрочем, можешь только мужикам, баба пусть живет. Сегодня я добрый». Фамилия мне показалась знакомой, но голос я точно слышал впервые. «Или?» «Или мои люди разнесут твою квартиру». Я отправил короткий сканирующий импульс. Трое его людей как висели, так и продолжали висеть. Остальные безуспешно пытались вскрыть дверь и окна, распределившись по периметру. «Я не хотел бы портить твое имущество без необходимости. Выставь мужика, и тебе больше ничего не будет угрожать», — продолжал нагнетать Баженов. «Мне и так ничего не угрожает. Вы в курсе, что при попытке проникновения в мою квартиру было задержано трое ваших людей?» «Варианты на выбор». «Пятьдесят кусков за каждого, или я отправляю их в полицию?» То, что он взбесился, стало понятно по злому голосу. «Щенок! Ты не понял, ты не в том положении, чтобы ставить мне условия!» Дальше я слушать не стал. Действительно дурак. Зачем на него тратить время? Баженов звонил. В голосе Даниила вопроса не было, но я кивнул. «Что хотел?» — спросил Серый. «Так, угрожал». «Кто только нам не угрожал!» — усмехнулся Серый. «Боюсь, с каждым днем тех, кто не угрожал, становится все меньше и меньшим. И все больше тех, кто уже угрожал». «Это да!» — он вздохнул и спросил. «Что с этим-то делать будем?» Постниковы переглянулись, и Марта кивнула, словно отвечая на какой-то невысказанный вопрос. Взаимопонимание у них было, дай Боже, но иначе против такой толпы не выстояли бы. «Мы согласны дать любые клятвы». «Сказал Даниил». «Так-таки любые», — повернулся к нему. «Любые в разумных пределах», — поправился он. Опять зазвонил телефон, опять Баженов. «Ты трубчик-то не бросай, щенок!» «Мы не договорили. Я размажу и тебя, и твой клан!» Он разразился длинной ругательной тирадой, которую я, разумеется, дослушивать не стал. И не только потому, что мне было это неинтересно, но и потому, что я вспомнил, откуда мне знакома фамилия Баженов. Я встал и вытащил из шкафа тетрадку. Так и есть, не ошибся. Виктория Михайловна, кем приходится Сергею Баженову? Женой, ответила Марта. Она у вас в списке заказчиц на артефакты. Уже почти нет. Телефон был записан рядом с фамилией, и его я и набрал. Добрый день, Виктория Михайловна. Это Ярослав Елисеев. «С прискорбием сообщаю, что вынужден вычеркнуть вас из списка заказчиц, потому что ваш муж мне угрожает. Разберетесь? Прямо сейчас? Разумеется, если он окажется способен на переговоры. Да, конечно, не переживайте. До свидания». «Она его убьет?» — злорадно заулыбалась Марта. «За столько лет не убила», — возразил Даниил. «У него, наверное, уже резистентность выработалась». Опять зазвонил телефон, и опять это оказался Баженов. Но я даже ответить не успел, как вызов сбросился. Наверняка пришла жена, будет вправлять мозги мужу. Судя по настрою Постниковых, надолго это не затянется. Я сделал знак Серому, и он сразу ко мне подсел. Заклинание от прослушки я набросил только на нас. К чести гостей никто не попытался в нем ковыряться, хотя оба понимали, что речь пойдет о них. Вон как посерьезнели. «Что делать будем?» — спросил я Серова. «Брать или не брать, вот в чем вопрос», — скаламбурил он. «А черт его знает Ярослав. Маги, они оба сильные. Под твоим руководством станут еще сильнее. Это несомненный плюс. Дальше пошли минусы. Как специалистов, мы их не знаем. Доверять сразу безопасность я бы не рискнул. С другой стороны, у нас этой безопасности, считай, нет». «Из глаза крупный руководитель так себе. У него элементарного понимания не хватает, что нужно делать». «Положим, клятвами их можно опутать очень серьезно», — заметил я. «Верность клятвами не покупается», — парировал Серый. «У нас уже была Ермолина. И я не уверен, что решение принять назад Полину верное». «Я тоже», — со вздохом согласился я. «Но хоть убей, мне не кажется, что эта пара будет нам опасна». «Опа, Аня, ты сразу был уверен, что предаст?» С насмешкой спросил Серый. Я к ней неровно дышал, признал я с неохотой. Но так-то да, было в ней нечто, напоминавшее Илли Нель. илли Нель?» «Ту, из-за кого меня там убили», — пояснил я. Я понял, что чтобы принять решение, у нас тупо не хватает информации, поэтому нужно обратиться к тому, у кого ее можно получить. Лазарев говорил, что всегда будет рад мне помочь. Вот и проверим». «Андрей Кириллович, добрый вечер». «Не знаю, насколько добрый Слава», — устало ответил он. «Неужели у тебя опять проблемы?» «Пока нет, и хотелось бы их избежать в дальнейшем, поэтому мне нужна ваша консультация». «Спрашивай». «Меня интересует безопасник Баженова». «Постников». «Толковый мужик, но у него проблемы с нынешним главой. Тот спускает все, что было достигнуто его отцом, и быстро». «Серьезные проблемы?» «С чьей стороны?» «Серьезные. Со стороны Баженова. Осникова упрекнуть не в чем, хотя уверен, будь у него возможность, ушел бы из клана. Но возможности нет, да и не отпускают глав безопасности. У них куча знаний, которые могут пойти во вред покинутому клану, понимаешь? При всем уважении к нашему бледных, я бы его не отпустил. Живым, имею в виду. А что ты вдруг заинтересовался?» «Да вот сидит он у меня и просится в клан», — честно ответил я. «Я и думаю, что это хорошее приобретение или геморрой». «Для тебя больше первое, но и второго будет предостаточно», — уверенно ответил Лазарев. «Если ты вдруг решишь, что второго выходит больше, то мы будем рады видеть Постникова у себя. Машину могу прислать прямо сейчас». И тут я почувствовал себя драконом, у которого из-под носа собираются угнать гору сокровищ. «Если Постников представляет интерес для Лазаревых, то мне он точно нужен». «Не торопитесь, Андрей Кириллович». «Я не тороплюсь, Слава. Я просто предлагаю варианты. Ты у него спроси». «Спрошу непременно. Спасибо, Андрей Кириллович, и хорошего вечера». Я развеял защиту и сказал Постникову. «Даниил, у вас появился выбор между нами и кланом Лазаревых. Они готовы взять вас к себе». «Раздавшееся недовольное ворчание Серова показало, что ему тоже не понравилось, что у нас хотят увести ценного сотрудника. Но я не мог не показать возможным соклановцам, что у них есть варианты. Было бы весьма погано, узная не об этом постфактум». «Нет», — твердо ответил Постников. «Ярослав, дело даже не в том, что у Лазаревых я всегда буду на вторых ролях, а в том, что на данном этапе они не обеспечат безопасность мне и Марте. Вы с этим, смотрю, и сами неплохо справлялись». «Вы мне льстите, Ярослав. Я и Марта были почти исчерпаны. Слишком много противников. А я, по-вашему, обеспечу защиту». «А вы обеспечите», — подтвердил он. «Ярослав, я же к вам не просто так пробивался. Исходя из той информации, что у меня есть, вы своих людей защищаете непробиваемо. И никому из тех, кто пытался добраться до вас или ваших людей, этого не удавалось. Даже Мальцев спасавал» но это не значит, что он отказался от планов в отношении вас. Бонусу вы его щелкнули знатно». Опять позвонил Баженов, но в этот раз он говорил почти дружелюбно. «Извини, Ярослав погорячился, но это внутреннее дело нашего клана. Очень неприятное внутреннее дело. Хотелось бы его закрыть как можно скорее. Надеюсь на твое благоразумие». На заднем фоне послышался тихий шипящий женский голос, и Баженов торопливо добавил. «Еще раз извини. Ни в коем случае не хотел тебя, вас, оскорбить. Просто прошу выдать нам наше». «Постниковы, члены нашего клана», — возразил я. «Я не выдаю свое». «Вот как?» Мне кажется, сдержать ругательство ему помогло только нахождение рядом жены. «Ярослав, это принципиальный вопрос. Я его должен закрыть». «За какое время?» «Что за какое время?» «Я предлагаю вам определить время, за которое вы либо решите вопрос, либо убедитесь, что это невозможно, после чего у вашего клана не останется претензий к нашему». «Неделя», — бухнул он после недолгого раздумья. «Через неделю. Пропостникова я забываю навсегда». В голосе его послышались издевательские нотки. Пришлось немного подгадить ему счастливые надежды. «Тогда давайте решим два маленьких вопроса». «С вашей клятвой, которую вы даете прямо сейчас и которую мне подтвердит Виктория Михайловна. И с деньгами, которые вы мне переведете за ваших магов, которые у меня сейчас в гостях. Напоминаю, речь идет о сумме 150 тысяч». «А ты не обнаглел?» Взвился был он, но тут же сменил тон. «Хорошо, Ярослав. Условия приняты». Клятву он дал по всем правилам, что мне тут же подтвердила его жена. Обман был не в ее интересах потому что в этом случае артефактное украшение ей не достанется ни при каких условиях. А так подождет каких-то полгода и получит. Деньги тоже капнули на счет, после чего я скомандовал духу выставить гостей на улицу к приятелям. Дверь открылась, и три полуживые тушки вылетели навстречу дружественному огню баженовских магов.